Глава четырнадцатая. МИА Женщина была молода, даже очень, на мой взгляд, около восемнадцати лет. В чертовом каменном веке все относительно. Она была очень высокой для женщины, если не выше, то не ниже меня. Златоволосая, с правильными чертами лица, с мускулистым телом, с почти белым цветом кожи. Точнее, это был белый, но из-за загара кожа была темно-золотистого цвета.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 А эта Мия рискнула. И что ее погнало в море на таком ненадежном плоту? Пока мы шли к дворцу через нашу деревню, она вертела головой, разглядывая хижины, печь, возле которой крутился рам, людей. Я послал Хада за хером. Может, он знает ее язык. Говорила она мягко и певуче, но, убедившись, что я не понимаю, замолчала. Я внимательно наблюдал за гостей. Ее глаза выразили удивление, когда мы подошли к дворцу. Было ли это удивление тем, что она впервые такое видела?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 Она еще минут пять вертела веревку и так и сяк, пытаясь понять, что это такое. Из спальни появилась Нелл. По ее лицу ничего нельзя было заметить, в то время как Мии ее появление не понравилось. «Хит!» — произнесла она Нелл, показывая рукой на улицу. «Я опешил. Появившись всего час назад, она прогоняет Нелл? И все это при мне? При живом-то мужа? Словно пружина распрямилась внутри?»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 Не в голос, не хохотала, но улыбка играла на губах, а в глазах плясали искорки смеха. Она не боялась, стоя прижатой к стене с мачетом у горла. Эта женщина откровенно смеялась. Я слегка надавил. Несколько капель крови показались на острие лезвия. Я отнял мачет от шеи, чтобы Мия увидела кровь на лезвие. Она широко улыбнулась и, взяв мою руку, снова приставила мачеток к шее. «Да что за женщина такая?»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 она тоже будет моей женщиной хорошо макса нел даже склонилась перед домой миа обратился я к выительнице именно это слово приходило на ум при виде ее ладной подтянутой фигуры это нелл моя жена миа молча склонил голову обозначая согласие она по интонациям и жестам уловила суть и показала покорность правда мне показалось что в уголках ее губ скользнула улыбка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 Она прюнула на место ожога и растирала его, словно ожидая увидеть там жало. Теперь в ее взгляде читались удивление и растерянность. «Шет?» — спросила она, подразумевая шамана. Я отрицательно покачал головой. «Макс Са!» Затем показал пальцем на небо и продолжил. «Великий дух Макс Са!» Мию проняло. С небом шутить нельзя, не имея на то основания. Это, наверное, даже тупые канки понимали. Если человек показывает на небо,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 телодвижения обезьян, когда они привлекали к себе внимание посетителей, кривляясь. но ну, обезьяны, подумаешь, невидаль, что ты так испугался?» «Макса, это плохо, они опасные!» «Хат, успокойся, где они, далеко?» Мия прислушивалась к нашему разговору и вдруг дотронулась до моего плеча, показывая второй рукой в сторону леса. Из леса вышла группа людей, или не людей. Заходящее солнце немного слепило глаза.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 Натягиваю тетиву. Словно почувствовав от нас угрозу, вожак останавливается. Если он даст сигнал к атаке, мы потеряем эффект неожиданности. «Стреляйте!» Спускаю тетиву. Тренькнув, стрела устремляется вперед, чтобы впиться в грудь горилле. Точнее, гигантской горилле. Это кому кинг-конгу каменного века. Хлопнули тетивы лука в моих стрелков. Одна стрела впивается жуку в плечо, вторая в живот. Две другие нашли свои цели среди самцов сзади.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 и оттуда старается выцелить противника. Ищу глазами свой лук. Идти в рукопашную с гориллами не собираюсь. Краем глаза замечаю Мию, которая вытаскивает копье из шеи убитой гориллы. Одна из горел что ловко увертывается от стрелы копий, делает несколько рывков в сторону Мии. Понимая, что она просто не успеет увернуться, бегой навстречу, поднимая пистолет. И успеваю выстрелить почти в упор. Огромная обезьяна падает на землю и около метра скользит по инерции.